Мы сдержали слово, и ровно в семь, оставив нашу двуколку придорожного трактира, явились в медные буки. Даже если бы мисс Хантер с улыбкой на лице и не ждала нас на пороге, мы все равно узнали бы дом, увидев деревья с темными листьями, сверкающими, как начищенная медь в лучах заходящего солнца. — Удалось, — только и спросил Холмс. Откуда-то снизу доносился глухой стук «Это миссис Толлер в погребе», — объяснила мисс Хантер А ее муж храпит на кухне на полу Вот ключи, кажется, такие же, как у мистера Рукосла «Умница!» — восхищенно вскричал Холмс «А теперь ведите нас! Через несколько минут преступление будет раскрыто!» Мы поднялись по лестнице, отперли дверь, прошли по коридору и очутились перед дверью, о которой рассказывала нам мисс Хантер. Холмс перерезал веревку и снял перекладину. Затем он хотел отпереть дверь, но ни один ключ не подходил к замку. Изнутри не доносилось ни звука, и Холмс нахмурился. «Надеюсь...» «Мы не опоздали», — сказал он. «Мне кажется, мисс Хантер, нам лучше войти туда без вас». «Ну-ка, Вотсон, нажмите на дверь плечом». «Не удастся ли нам открыть ее силой?» Старая обшарпанная дверь тотчас же уступила нашим объединенным усилиям, и мы ворвались в комнату. Она была пуста. В ней не было ничего, кроме маленькой жесткой постели, стола и корзины с бельем. Люк на чердак был распахнут. Пленница бежала. «И здесь что-то произошло», — сказал Холмс. Этот красавчик, очевидно, догадался о намерениях мисс Хантер и уволок свою жертву. «Но каким образом?» «Через люк!» «Сейчас посмотрим, как он это сделал!» «Он влез на стол!» «Правильно! Вот и обрывок веревочной лестницы, привязанной к карнизу!» «Вот как он это сделал!» «Но это невозможно!» «Возразила мисс Хантер. «Когда рукослы уезжали, никакой лестницы не было!» «Он вернулся и проделал все, что надо!» «Говорю вам, это умный и опасный человек. Я не удивлюсь, если услышу сейчас на лестнице его шаги. «Вотсон, вам лучше приготовить свой пистолет». Едва он произнес эти слова, как на пороге появился очень полный крупный мужчина с толстой палкой в руках. Мисс Хантер вскрикнула и прижалась к стене. Но Шерлок Холмс решительно встал между ними. «Негодяй!» — сказал он. «Куда вы дели свою дочь?» Толстяк обежал глазами комнату и затем бросил взгляд на люк. «Это я у вас должен спросить!» — закричал он. «Воры! Шпионы и воры! Я поймал вас! Вы в моей власти! Я вам покажу!» Он повернулся и бросился вниз по лестнице. «Он пошел за собакой!» Вскрикнула мисс Хантер. «У меня есть пистолет!» Сказал я. «Надо закрыть парадную дверь!» Распорядился Холмс, И мы втроем побежали вниз. Едва мы спустились, Как раздался собачий лай, А затем ужасный вопль, Сопровождаемый жутким рычанием. Из соседней двери Спотыкаясь, выскочил пожилой мужчина с красным лицом и дрожащими руками. «Боже мой!» — скричал он. «Кто-то спустил собаку! Ее не кормили целых два дня! Быстрее! Не то будет поздно!» Мы с Холмсом выбежали из дома и вслед за Толлером завернули за угол. Огромный зверь с черной мордой Терзал горло рукосла А тот корчился на земле и кричал Подбежав к собаке, я выстрелил Она упала, но белые ее клыки Так и остались в жирных складках шеи С большим трудом мы оторвали собаку от рукосла И понесли его еще живого, но жестоко искалеченного в дом Мы положили его на диван в гостиной, послали протрезвевшего Толлера за его женой, а я попытался по мере силы возможности облегчить положение раненого. Мы все стояли вокруг него, когда дверь отворилась, и в комнату вошла высокая худая женщина. «Миссис Толлер!» — воскликнула мисс Хантер. «Да, мисс, это я!» Мистер Рукасл отпер погреб, когда вернулся а потом уж пошел наверх к вам. Как жаль, мисс, что вы не рассказали мне о своих намерениях. Я бы убедила вас, что вы стараетесь напрасно. — Так, — воскликнул Холмс, пристально глядя на нее. — Значит, миссис Толлер известна об этом деле больше, чем кому-либо другому. — Да, сэр, и я готова рассказать, что знаю. — Тогда, пожалуйста, садитесь, а мы послушаем. — Некоторые детали, признаюсь, я еще не совсем уяснил. — Постараюсь прояснить их, — сказала она. — Я бы сделала это и раньше, если бы сумела выбраться из погреба. — Коли вмешается полиция, прошу вас помнить, что я была на вашей стороне и помогла мисс Алисе. У мисс Алисы не было счастья с тех пор, как ее отец женился вторично. На нее не обращали внимания, с ней не считались. Но совсем плохо стало, когда у своей подруги она познакомилась с молодым мистером Фаулером. Насколько мне известно, у мисс Алисы по завещанию были собственные деньги. Но уж такой робкой и терпеливой она была, что и словом не заикнулась про них, а просто передала все в руки мистера Рукосла. Он знал, что в отношении денег ему беспокоиться не о чем. Однако перспектива замужества, когда супруг может потребовать все, что принадлежит ему по закону, заставила его призадуматься и решить, что пора действовать. Он хотел, чтобы она подписала бумагу о том, что он имеет право распоряжаться деньгами, независимо от того, выйдет она замуж или нет. Она отказалась это сделать, но он не отставал до тех пор, пока у нее не сделалось воспаление мозга, и шесть недель она находилась между жизнью и смертью. Потом она поправилась, но стала как тень, ее прекрасные волосы пришлось остричь. Правда молодого человека это ничуть не смутило. Он по-прежнему оставался ей предан, как и полагается, порядочному человеку. — Ваш рассказ значительно прояснил дело, — заметил Холмс. — Остальное я, пожалуй, в состоянии домыслить сам. — Значит, мистер Рукасл применил систему насильственной изоляции? — Да, сэр и привез мисс Хантер из Лондона, чтобы избавиться от настойчивости мистера Фаулера. — Именно так, сэр. Но мистер Фаулер, будучи человеком упрямым, как и подобает настоящему моряку, осадил дом, а, встретившись с вами, сумел звоном монеты другими способами убедить вас, что у вас с ним общие интересы. — Мистер Фаулер! «Умеет уговаривать. Человек он щедрый», — безмятежно отозвалась миссис Толлер. «Ему удалось сделать так, что ваш почтенный супруг не испытывал недостатка в спиртном, и чтобы на тот случай, когда ваш хозяин уедет из дома, лестница была наготове». «Именно так, сэр, все и произошло». много вам обязан, миссис Толлер» за то, что вы разъяснили нам кое-какие непонятные вещи, — сказал Холмс. А вот и здешний доктор, и с ним миссис Рукасл. Мне, думается, Уотсон, нам пора взять мисс Хантер с собой, Винчестер, так как наш Локустанди, наше положение, представляется сейчас довольно сомнительным. Так была раскрыта тайна страшного дома с медными буками у парадного крыльца. Мистер Рукасл остался жив, но превратился в полного инвалида, и существование его теперь целиком зависит от забот преданной жены. Они по-прежнему живут вместе со своими старыми слугами, которым, наверное, так много известно из прошлой жизни мистера Рукасла, что у него нет сил нет сил с ними расстаться. Мистер Фаулер и мисс Рукасл обвенчались в Саутгемптоне на следующий же день после побега. И сейчас он правительственный чиновник на острове Святого Маврикия. Что же касается мисс Вайолет Хантер, то мой друг Холмс, крайнему моему неудовольствию, больше не проявлял к ней никакого интереса поскольку она перестала быть центром, занимающей его проблемы, и сейчас она трудится на посту директора частной школы в Уолселе, Делая это, не сомневаюсь, весьма успешно.